Итак, 99 шансов из 100, что бывший возлюбленный Саши был не причастен ни к убийству самой девочки, ни к пропаже того, кто чуть было не сломал ей жизнь. А, может быть, я с самого начала иду по ложному следу. Ведь никто не доказал мне, что это странное и страшное дело надо расследовать именно начиная с Сашиной смерти, подумала я. До сих пор я действовала в основном, полагаясь на интуицию и по очень простой причине Годами, тренированная во всякого рода внештатных ситуациях, она никогда меня не подводила. Ну а вдруг? А если всё-таки? В конце концов, если опираться не на интуицию, а на логику, раскручивать дело надо было не с Саши, а с самоубийства тех, первых двух мальчиков из Ирочкиного класса. Я посмотрела на часы. 20 минут 9-го. Времени как раз хватает на то, чтобы познакомиться с родителями хотя бы одного из мальчиков. Да, но где же взять их адрес? У клиента, сразу же подсказала мне аклеветаная юмористами женская логика. Конечно же, у клиента. Даже если Аркадий не знает этих адресов, но сумеет нажать на нужные рычаги для того, чтобы их достать. Пусть напрягает всех: от родительского комитета до программы жди меня. Адвокатов с таким именем это вполне под силу. И снова на свет появился мой мобильник. Женя, а что дома? спросил Ильинский, когда я обрисовала ему задачу. Всё в порядке, правда, Анюту я пока увезла и припрятала. Как? Что? Куда? В хорошем месте под надёжным присмотром. Ты не беспокойся, пожалуйста. Но для того, чтобы поймать и обезвредить преступника, у меня должны быть развязанные руки. То есть То есть, охраняемый объект не должен путаться у меня под ногами и выкидывать всякие неожиданные коленца, объяснила я терпеливо. А Аня, просто потому что относится ко мне крайне недружелюбно, может навредить из чувства противоречия и в самый неподходящий момент. Женя, но ты уверена, что Аня в безопасности? Вполне. Я же телохранитель и отвечаю за неё головой. А Айриша. Возле Ириши круглосуточно находится медсестра. Ей тоже ничего не угрожает. Господи, хоть бы и в самом деле так. Я верю тебе, Женя, верю. По меня тоже можно понять. Я же отец. Сегодня я вернусь совсем поздно, очень много дел. И поэтому можешь быть совершенно спокоен, заверла я клиента. А чтобы спокойствия прибыло ещё больше, не теряй времени, не раздабудь мне адреса. Сейчас сделаю. Я перезвоню тебе через 15 минут. Ильинский перезвонил мне не через 15 минут, а через 10. И И записав на запястье адрес Вадика Панина, я направилась на поиски его родителей. Для этого мне пришлось седлать давно скучавший Volkswagen, который с утра простаивал на стоянке у дома Ильинских. "Ну что, дружище, поработаем", сказала я, сев на сиденье и похлопав верного друга по кожаной оплётке руля. И авто согласно заурчало мотором.